К вечеру лихорадка спала, и Белизариуса пригласили к ужину в кают-компанию. Приглашение исходило от генерал-майора Рудо, командующего шестым экспедиционным отрядом. Белизариус никогда в жизни не бывал в кают-компаниях. Это казалось ему бессмысленным и старомодным. Формальное, регламентированное веселье не веселье вовсе. Однако в семь вечера за ним пришел служащий военной полиции с кислым лицом. На Мутапе включили двигатели, чтобы создать гравитацию в одну пятую естественной. Столы в просторной кают-компании были застелены старыми скатертями, но рядом с белыми тарелками и чашками лежали настоящие серебряные приборы. На стенах висели флаги Субсахарского союза, с которых убрали геральдический квадрат конгрегации. Белизариуса одели в коричневый мундир без знаков отличия. Флотские мундиры ничем особенно не отличались. Металлы, камни красного цвета в петлицах, на погонах и запястьях, согласно званию, начиная с генерал-майора Рудо и заканчивая несколькими майорами, в том числе и Канджикой. Но ни у кого не было медалей, даже у генерал-майора. Когда Белизариус спросил про это отличие от тех военных, которых ему доводилось видеть прежде, Распорядитель, седоволосый полковник, объяснил ему, что никто не желает носить медали, пока их народ живет под властью конгрегации. Затем полковник представил всем Белизариуса, и загадка насчет власти, которой обладала Яконджика, несмотря на свое звание, тут же исчезла. Майора Яканджика была младшей женой в семье из трех человек генерал-майора Рудо. Рослый полковник оказался мужем Рудо и Яканджики. У Белизариуса не было особой надобности изучать особенности социальных отношений в Союзе, он даже не понял, что они позаимствовали брак на троих у своих покровителей с Венеры. На ужине присутствовали пара дюжин старших офицеров, в том числе полковники, командующие каждым из кораблей, подполковники и майоры, занимающие ответственные должности — и два бригадных генерала, командующие отрядами, на которые делилась эскадра. Все отнеслись к Белизариусу холодно. Они вели себя настороженно, то ли по отношению к нему лично, то ли как к любому чужаку. «Наверное, я бы и сам сторонился чужих, проведя 40 лет в изоляции», — подумал Белизариус. Его посадили по левую руку от генерал-майора между Иканджика и дипломатом Бабеди напротив бригадного генерала с жестким лицом. Офицеры расселись по обе стороны стола. Разговоры шли то с показным благодушием, то с деланной вежливостью. Капралы в парадной форме подавали скромные порции блюд. Тон разговоров постепенно повышался. Некоторые говорили по-французски, с акцентом, но большинство на языке «шона». У Белизариуса этого языка в файлах не было, а расшифровать его он еще не успел. Он и генерал-майор постепенно очутились в пузыре тишины. Женщина разглядывала его, не улыбаясь. Большая часть офицеров в кают-компании были ростом Саиканджику, но генерал-майор был миниатюрной даже по сравнению с Белизариусом. «За победу!» генерал — генерал-майор предложил Белизариус, поднимая бокал. Женщина приняла тост, и следом за ней волной поднялись бокалы других. «На вид он мне во внуки годится», — сказала Рудо Бабеди. «Мистеру Архоне удалось вскрыть хранилище одного из крупнейших банков плутократии и украсть оттуда экспериментальный ИИ, когда он еще подростком был». «Это не доказано», — сказал Белизариус. «Мне даже обвинения не предъявили». — А еще его разыскивают для допроса конгрегаты по подозрению в шпионаже, — добавил Бобеди. Пострадали оборонные секреты конгрегации. — Обвинения были сняты, — сказал Белизариус. — Не было никаких улик, которые бы меня с чем-либо связали. Я могу свободно перемещаться по владениям Конгрегации. Значит, у мистера Архуаны есть привычка попадать в переделки, — сказал Арудо. «Есть привычка выходить сухим из воды, а именно это нам сейчас и надо, мэм», — ответил Бабиди. «Именно так», — согласилась Руда. «Что вы собираетесь делать на той стороне, генерал-майор?» — тихо спросил Белизариус. «Конгрегаты очень захотят получить то, что у вас есть, и куклы тоже». «Пусть попытаются», — ответила Руда. Шум разговоров стих, офицеры прислушались к словам командующего. 125 лет назад Венерианское государство подписало соглашение с Субсахарским Союзом. За прошедшее столетие Союз выплатил свой долг достойной службой и кровью. У конгрегации много владений в системе Эпсилона индейца, сказал Белизариус. «Два входа в мира, с крепостями. Линейные корабли крупнее ваших крейсеров и больше числом. И, полагаю, у них в системе имеется дредноут». «Имеется», — подтвердил Бобеди. «Они обрекают себя на смерть. Они все погибнут, если столкнутся с военным флотом конгрегации. А он, Белизариус, им нужен для того, чтобы попасть туда» где они погибнут. «Политическая позиция конгрегации делает конфликт неизбежным», — сказала Рудо. «Раздались аплодисменты. Слышишь, слышишь!» — кричали друг другу офицеры. Белизариус почувствовал себя чужим. Выпил, выпил и Рудо. Шум стих. «Они называют тебя волшебником», — сказала Рудо и ты увидишь, чем мы можем заплатить за чуточку волшебства. Какой у тебя план? Он не несет за них ответственности. Он не отвечает ни за кого, кроме самого себя. Если они погибнут, это следствие их выбора. Они все сделали выбор. Белизариус поставил бокал. Разговоры стихли. «При всем уважении, генерал-майор, я удваиваю предложенную вами цену». Кают-компанию окутала тишина. Рудо приподняла бровь. «Ни у кого нет такого быстроходного катера, который мы предлагаем, — сказала она. — Он и один, бесценен. «Если я переправлю вас на другую сторону кукольной оси...» «Я покойник», — сказал Белизариус. «Это не просто мошенничество, и вы необычный клиент. Политика и мошеннические схемы плохо сочетаются. Фактором цены становится моё выживание». Руда прищурилась, и на её лице прорезались оставленные годами морщины. «Чудесно. Так что ты придумал?» Белизариус допил Портвейн. Главное отвлечь лоха чем-то блестящим и заманчивым, заставить его подумать, что он тебя раскусил. Тем временем настоящие ходы останутся незамеченными. Продолжай. На блеск потребуются деньги, сказал он. Мне придется покупать корабли и недвижимость. Мне придется подкупать чиновников, и мне придется давать авансы наемным ловкачам, лучшим в своем деле. Нам потребуется агент, эксперт по взрывчатке, пилот, уникальный специалист по электронике, генетик, вероятно, глубоководный ныряльщик и опытный мошенник. «Мы должны быть в курсе всех подробностей планирования и исполнения твоей мошеннической схемы», — ответила Рудо. «Так что майор Яконджика с радостью поможет тебе собирать твою команду». Безусловно. Тогда начинай объяснять, сказала Рудо, улыбаясь с пугающей решимостью.